На рассвете гнедой конь Сагена шел неспешным шагом по направлению к дому. Солнце почти взошло, но еще стояла приятная прохлада. Начальник полиции закутался в плащ и продолжил клевать носом. Глафира, сидевшая позади него, напротив, выглядела бодрой и довольной. «Я так и не понял», — встрепенулся вдруг Саген, — «что вчера произошло? Вы среди ночи заявились ко мне, да еще притащили ожившего мертвеца и приказали запреть его не в тюрьме, а в кладовке». Так надо», – терпеливо ответила племянница. «Ксанти же все тебе объяснила. Ты не слушал?» «Слушал. Но до меня до сих пор не дошел смысл. Твоя новая подружка заставила его писать какое-то письмо. Это признание? Почти. И чего ради мы распинались перед тобой битых три часа, если ты даже не соизволил сосредоточиться?» «Я бы посмотрел, как ты сумела бы сосредоточиться после сумасшедшего дня с ненормальными посетителями», — огрызнулся Саген. «Одна мерзкая Олимпия стоит десятерых. В последние полгода она то и дело жаловалась на своего управляющего. И пьяница он, и вор, и мошенник требовала наказать, но не увольняла». А когда, наконец, он ушел сам, старуха опомнилась и теперь заставляет меня его искать. А парень как в воду канул. «О, боги, до да чего же я устал? Выспись, вечером и так все узнаешь». Они спешились во дворе, навстречу, несмотря на ранний час, вышла Лидия, и вид у нее был странный, холодный и отчужденный, будто она пережила вспышку ярости и приняла какое-то решение. «Ты посмела пойти к Харви?» Без предисловий спросила пожилая женщина, указывая пальцем на внучку. «Его жена прислала мне письмо и ждет ответного приглашения. Мне придется позвать ее в гости!» «Я...» — Глафира растерялась от неприязненного тона бабушки. «Да, я заходила к ним по делу». Леди несколько секунд смотрела на нее, а потом отвесила пощечину. «Я много лет создавал репутацию этому дому и своему имени». «Каждому в городе и за его пределами известно, что у меня собираются знатные и уважаемые люди, и я не наношу визитов, кому попало. А ты разрушила все за один день. Как ты могла?» Девушка схватилась за щеку и пораженно уставилась на бабушку. «Прости, но на кону жизнь человека». К Санте ложно обвинили в заговоре и... «Думаешь, мне ее сделала до какой-то посторонней девки?» Зло вскричала Лидия. «Да пусть ее повесят или сожгут хоть сто раз!» «Это правда? Тебе дороже приемы и обеды?» прошептала Глафира. «Да!» – взревела бабушка. «Ты разочаровала меня! Я терпела твои капризы, но всему есть предел! Либо живи по моим правилам, либо собирай вещи и уходи! Я подыщу Сагену хорошую жену, и она скрасит мою старость!» Глафира увидела в глазах Лидии решимость, а во взгляде дядюшки неприкрытое торжество. Она развернулась и ушла, не взяв с собой ничего, кроме Аристофана. В голове царила легкость и некоторое отупение после бессонной ночи. Блафера даже не расплакалась. Она просто села на ослика и поехала к Никандру. Дом лекаря располагался в центре города, в шумном месте рядом с главной площадью. Он был небольшим, в два этажа, с плоской крышей и высоким крыльцом. Примыкающий дворик принадлежал не только Никандру, но и двум его соседям. Там привязывали лошадей, пасли кур и уток. Об устройстве клумб никто не позаботился, и единственным украшением служила пальма дом. Аристофан скептически оглядел свое новое пристанище. Особенное опасение у него вызвал бело-рыжий пес, приветливо помахивавший хвостом. Но выбирать не приходилось. Ослик тяжко вздохнул и прилег в тени дерева, проводив хозяйку печальным взглядом. Глафира помахала ему, поднялась по пандусу и толкнула дверь. Первый этаж представлял собой короткий коридор, ведущий к лестнице с кирпичными ступенями и целый ряд дверей в кладовые, где хранились различные инструменты, продукты и вещи. У одной из них стояла жена Никандра и бормотала «Чечевицу съел жук, придется выбросить, а вот мука в порядке, хвала богам, значит, на ужин испеку пирог или лепешки с яблоками». «Финарета!» – позвала ее Глафира. Пожилая женщина в сером хитоне обернулась и тепло улыбнулась, протянув гости руки, но тут же озабоченно спросила, «Случилось что-нибудь? Но тебе лица нет, волосы растрепаны, гимати порван. Ну-ка, пошли наверх, присядем, ты мне расскажешь, что приключилось, и все будет хорошо. Твоя подруга тоже здесь, так что мы вместе попьем чаю из пожитника и поболтаем». Голос финарета звучал так сердечно, что девушка разрыдалась, уткнувшись в ее плечо. Ксантия встретила их в большом зале с метлой привес Очевидно, она старалась приносить пользу людям, которые ее приютили. «Что с тобой?» – коротко спросила она и усадила Глафиру на лавку. Бабушка выгнала меня из дома. «Почему? Я...» «Я ходила к Харви. И что? По правилам вежливости бабушка теперь обязана пригласить его жену в гости или их вместе на обед. Но она не хочет, потому что астроном получил статус ученого по протекции. Он не считается знатным и может своим появлением уронить репутацию Лидии». Сантия выгнула красивую бровь и недоверчиво спросила. «Ты шутишь, я надеюсь?» «Верно, ты все неправильно поняла, дитя мое!» – всплеснула руками Финарета. «Нельзя выставить из дома родной кровь из-за такой ерунды!» Глафира мрачно усмехнулась. «Никандр называет это крючками для души. Он считает, что у каждого человека есть больное место, и когда его задевают, происходит настоящий взрыв. Бабушка обожает свои приемы, но я не подозревала, что они так много для нее значат. Вы бы слышали, как она со мной говорила. Даже ударила». «Все равно, Лидия скоро одумается», — уверенно заявила жена лекаря и вышла на лестницу со словами. «Принесу чаю и, наверное, немного вина». «Что ты будешь делать, когда закончится разбирательство с мятежниками?» – спросила Глафира. «Отправлюсь в Эдфу без колебаний», — ответила Ксанти. «Узнаю о пророчестве, про которое рассказывал Аминемхед перед тем, как его прикончили. Хочу выяснить все о моем прошлом. Я пойду с тобой». Брюнетка покачала головой и заговорила с ней, как с ребенком. «Финарета права, твоя бабушка в конце концов остынет. С семьей тебе будет лучше, чем со мной. Во всяком случае, значительно безопаснее. В дороге может случиться что угодно». Глафира вытерла слезы ладонью, глубоко вздохнула и возразила. «Понимаешь...» Она всегда говорила, что Саген не заслуживает ее любви, потому что не старается. То там совершит глупость, то сям. Я принимала это как должное и никогда не думала, что рано или поздно очередь дойдет и до меня. Любовью нельзя размахивать, как морковкой перед носом осла, требуя измениться и выдвигая условия. Или ты любишь кого-то, или нет, вот и все». Лицо к Санте и на секунду дернулось, будто от боли. Я сказала, что-то не то, спохватилась Глофира. Нет, просто такое чувство, словно у меня тоже был кто-то вроде леди, вечно мною недовольной. Это, это заставляло страдать. Она посмотрела куда-то вдаль, а потом продолжила обычным деловитым тоном. Решено, уйдем вместе. Остаток дня все провели в трудах. У Никандра и Финереты не было невольников. Они отвергали рабство как пагубное общественное явление. Разумеется, чтобы сохранить верность идеалам, делать домашнюю работу приходилось собственными руками. И гости не могли остаться в стороне. Ксантия вызвалась покормить животных и собрать яйца у кур. Глафира помогла хозяйке готовить еду, впрочем, пользы она приносила немного. Девушка привыкла получать ужин сразу на тарелке и понятия не имела, как месить тесто и сколько полагается обжаривать мясо. «Знаешь, с пирогом я справлюсь». Финарета мягко отстранила ее от муки и усадила за низкий столик. Прибери, как горох. Сумеешь?» Глафера печально кивнула и со вздохом заметила. «Ужасно чувствовать себя такой глупой и беспомощной. Некандр считал меня лучшей ученицей. Я всегда приезжала его песца Осопа. Я с закрытыми глазами могу привязать любую рану, определить по запаху яд и смешать лекарства, но не способна придать этому кошмарному тесту круглую форму. Да что там, мне даже трудно почистить лук». Я гордо заявляла, что мне противно рабство, а на самом деле постоянно пользовалась плодами чужого труда и лицемерно успокаивала себя тем, что приказы исходят от бабушки. А теперь вижу, какая я жалкая, когда рядом нет моей сирийской служанки. Без нее я не в состоянии даже приготовить себе еду». Финарета ласково потрепала ее по щеке. «Помнишь, что сказал Гесиод? Примечание 53 «Можно порока набрать легко хоть целую кучу, путь к нему гладкий ведет, и живет он от нас очень близко. Над добродетелью под проливали и бессмертные боги, только тропинкой крутою и длинной дойдешь до нее ты. Когда хочешь стать хорошим, приходится ежедневно преодолевать разные препятствия». А вот у Ксантии, кажется, получается все, за что бы она ни бралась, заметила Глафира. Хотя ничего о себе не помнит. «Уникальная девушка», – поддокнула хозяйка. «А правда, что Диафану она приглянулась, и Никандру пришлось дать ей ту микстуру, от которой пятна по телу?» «Да». «Нет, ну каков наглец!» – сплеснула руками пожилая женщина. «Ведь по любви женился, а все туда же». Вошла к Санте с корзиной полной редиса. «Соседка просила передать тебе в благодарность за какую-то услугу», – пояснила она, обращаясь к Финаретти. «Да какая там услуга? Всего-то присмотрела за ее козой пару дней». «Ну что ж, ужин готов, можно накрывать на стол. И Никандр скоро должен прийти. О, вот и он, точен как часы». Через 10 минут все расселись в большой комнате и с аппетитом уплетали гороховую кашу и мясной пирог, оживленно переговариваясь. Когда я перестану чесаться? спросила Ксанти, слегка раздраженно. Что за адское зелье ты мне дал? На днях, лучезарно улыбнулся в ответ лекарь. Между прочим, благодаря этой микстуре Никандр сумел пришить ногу одному парню, вступил из-за учителя Глофира. Представляешь? Кстати, ты описал свои операции на папирусе? Зачем? Для потомков. Вдруг секрет потеряется. Ничего, оптимистично заявил лекарь. Кто-нибудь разгадает его заново. Так значит, ты тоже пока поживешь у нас? «Мы уедем послезавтра», – ответила за подругу Ксантия. «Нам нужно побывать в Этфу. «А что, если бабушка начнет искать тебя?» – вмешалась Финарета. Готова поспорить? К утру она уже пожалеет и содеянном. «Я бы на это не рассчитывал», – возразил Никандр. «Конечно, однажды Лидия перестанет сердиться, но не так скоро. Вспомни хоть то происшествие с именем». Все дружно хихикнули, только ксанти удивленно приподняла бровь. «Дело в том, — начала Глафира, — что один знаменитый путешественник, приглашенный к бабушке на обед, захотел произвести впечатление и поведал о прекрасной царице Каппадокии Глофире. Разумеется, он наврал стрекоробы, но говорил так красиво, что бабушке его история запала в душу. Потом таинственно всадник привез ей младенца, то есть меня, и Лидия назвала ее Глафирой, — не утерпел Кандр, А потом выяснилось, что другая Глафира царствовала вовсе не в Каппадокии, а лишь в храмовом государстве Комана и раньше была Гетерой». «Бабушка так разозлилась, что решила преименовать меня». «А девочка уже откликалась, когда ее звали», – укоризненно отметила Финарета. «Кто только не убеждал Лидию оставить все как есть, бесполезно. К счастью, Оракул предсказал ей, что внучка станет великой, если сохранит прежнее имя». «Это я попросил», – подмигнул Никандр. «Женщина Оракул лечилась у меня от слепоты». Ксантия задумчиво посмотрела на Глафиру и задала неожиданный вопрос. Что за всадник тебя привез? И откуда? Мой отец выполнил поручение царя Птолемея где-то во Афраке или в Понте, кажется. Там он и женился, на женщине неизвестного происхождения. Родители умерли, какой-то мужчина привез меня в Арсеною к родным. Он не представился, но, судя по бабушкиному описанию, это был тот же самый человек, который недавно спас меня от наемного убийцы. Как он выглядел? Ксантия настороженно нахмурилась. Высокий, красивый перечислила Глафира. «Стоп, стоп!» – строго остановил Юникандр. «Вспомни, чему я тебя учил и говори как следует. Что еще за высокий, красивый? Не пойму сочиняешь». Девушка сосредоточилась, прикрыла глаза и медленно проговорила. Ростом вышек Санти примерно на пол головы. Из-за плаща с капюшонами рассмотрела только лицо. Кожа светлая, глаза карие, взгляд холодный. Ресницы длинные, борода черная, короткая, аккуратная форма. В левом ухе серебряное украшение в виде змейки или анха. Собственно, по нему я его и узнала. А еще он носит кожаные сапоги с металлическими набойками. Я ни у кого больше таких не видела. «Ну вот другое дело», – одобрительно похлопал ее по руке лекарь. «Возраст?» – коротко спросила Ксанти. «Странно, честное слово». Усмехнулась Глафира. Выглядел он молодо, что-то около 25-30. Но глаза, как будто он прожил тысячу лет и все знает. А брюнетка хотела задать еще какой-то вопрос, но тут в комнату безо всякого предупреждения ввалился Саген в доспехах и со шлемом в руке. «Приветствую!» – смыкнул он. «Ужинаете? Когда выступаем?» Уже девять, Отдавил путь неблизкий. «Идем!» – скомандовала к Санти и встала из-за стола. Глафира со вздохом поднялась, прихватив несколько фиников на дорогу. «Осторожнее там!» – крикнула им вслед Финарета.